глава двадцать шесть герцогиня и рэн блэк я рыдала на плече майкла не в силах сдержаться почему же так больно стало потерять альфреда того самого альфреда который так неласково встретил меня в новом мире но как же он изменился стал совершенно другим не плачь не рви себе сердце он бы не одобрил твои терзания услышала я голос мужа который сейчас служил мне жилеткой Я понимаю это, но я так привыкла к его постоянному присутствию рядом. Альфред стал мне верным другом. Я знаю, что ему пора было уходить, но все равно мне жаль. Все хорошо, мы будем помнить его. Без помощи твоего семейного привидения у нас бы не получилось попасть сюда. Я всегда знал это, но не хотел верить, что именно Азави способен помочь тебе так же, как и я. Ты о чем? — удивилась я. о пророчестве, которое и привело нас сюда сегодня, девы из другого мира. «Что? Ты знаешь, что я попаданка? Ну как?» Я слегка отшатнулась от мужчины, но он не дал мне отойти от себя и вновь привлек к себе. Десять лет назад ситуация в Лобрусе резко стала ухудшаться. Чарльз тогда что только не делал, перерыл все книги, искал возможность вернуть воду. и лишь в одном из древних манускриптов он нашел пророчество. Позже мы отыскали еще одну книгу, где говорилось о водной купели Лобруса, что тут ключ от всей водной стихии планеты. Почему ты не рассказал мне об этом? Сначала я не верил, что именно ты дева из другого мира. Хоть Чарльз утверждал это почти сразу, но когда Азави начал меняться, а ты приняла мою тьму, тогда все встало на свои места. Что за пророчество? — Лишь девы из другого мира вернет вам воду. Помочь ей смогут только двое. Два мужа, призрачный и темный. — Так вот зачем Чарльз приказал нам пожениться, — недовольно высказалась я. — Думаю, брат не настолько меркантильный, — усмехнулся Майкл. Наверняка он в первую очередь думал обо мне. Хотел отдать дорогого брата в хорошие женские руки. «Сколько же тайн!» — ворчливо произнесла я, вновь прижимаясь к мужу. «Про тайны мы дома поговорим, скрытная моя!» — с укором сказал Блэк. «Это он о чем?» «А кто скрывал еще один тайный этаж?» — поинтересовался он. «Но я не могла. Там все тайники самого Альфреда. Он просил подождать и не говорить тебе про них». И как интересно тут древний фулянд попал в его тайную библиотеку. Как я понимаю, доступ туда был только у Азави. Он купил у старьевщика несколько сундуков с редкими книгами. Тот и не знал, что продавал. Альфред оставил открытые сундуки и забыл о них, а когда пришел через месяц, то увидел, что его библиотека пополнилась несколькими стеллажами, которые появились сами из ниоткуда. Магия какая-то древняя, не иначе. Только при жизни Альфреду было не до этой библиотеки. Все лишь пылилось. Лишь пару дней назад мы с ним начали разбирать это богатство. — Что же, все в духе Азави, усмехнулся Блэк. — Но мы за это должны его только благодарить. Хорошо, что эти редкие книги не попали к нему при жизни. — Это да, согласна с тобой. — А что тут у вас такое? — спросил Майкл, только сейчас увидев водопад. — Это же не иллюзия. Азави был прав. — Вода! — Блэк быстро подошел к бортику и опустил руки в воду. «Она невероятна! Восхитительное ощущение!» «Умойся!» — предложила я. «Как? Зачем?» — с удивлением спросил мужчина, который никогда не умывался водой. Я весело рассмеялась, набрала пригоршню кристально чистой воды и протянула Майклу. «Опусти лицо в воду!» «Так можно? Это же вода!» «Хорошо, ты в этом больше меня понимаешь», — согласился он и осторожно опустил лицо в мои ладошки, наполненные водой, и через минуту поднялся. «Странное чувство. Как-то...» «Мокро?» — опять рассмеялась я. «Я тебе больше скажу, водой еще и мыться можно». «Да ладно, не говори подобного. Для лобрусцев вода — это нечто святое, и мыться ей — это... нет, невозможно представить подобное». Что же, подобного следовало ожидать. Еще не скоро мировоззрение жителей этого мира изменится. «Со временем все будет возможно», — улыбнулась я. «Но сейчас давай все же отыщем водную купель и вернем воду в Лобрус. Сначала расскажи, как ты попала в это странное место и что вы делали тут с Альфредом». «Мы не сразу оказались именно в этом помещении», — произнесла я и рассказала, как нас затянуло в портал. Слушая меня, Майкл только качал головой и в конце проговорил. «И почему мне досталась такая непоседа? Вот что бы ты делала, если бы не призрак?» «Но, как оказалось, он был нужен. Ты забыл про пророчество?» — мило улыбнулась я. «Типа я тут совсем ни при чем. Ну, попала опять в переплет, так что же, мне было кому помочь?» «Хорошо, давай посмотрим, как нам убрать преграду на лестницах», — сказал Блэк. взял меня за руку и направился к одному из проемов. «От меня ни на шаг!» — велел он мне. Я промолчала. Зачем разочаровывать человека раньше времени? Я-то догадывалась, что надо убирать преграду сразу с двух сторон. И тогда я физически окажусь от мужа больше, чем на один шаг. Майкл был очень недоволен, когда понял, что нам придется разъединиться. «Умоляю, будь осторожна, Ирен», — произнес он, отпуская мою руку. «Обязательно!» — пообещала я, быстро поцеловав любимого в губы, и сразу направилась в сторону второго проема. Сначала мы попробовали просто прикоснуться к прозрачной преграде. И по очереди, и вместе, но результата не было. Тогда тьма сама почти одновременно вырвалась из нас и спокойно прошла сквозь барьер. Я сразу протянула руку и поняла, что преграда уничтожена. Барьер пропал, тьма убрала его. — сообщил Майкл. — У меня то же самое. Поднимаемся наверх? — Да. Только будь осторожна. — Хорошо, не волнуйся. На лестнице было совсем не темно. Сверху падал яркий свет, он манил к себе. Что же там такое? Когда я поднялась на последнюю ступеньку, то увидела небольшую речку, которая текла как раз в бассейн, расположенный ниже. Казалось, водный поток начинался очень и очень далеко. По крайней мере, начало его было не видно. «Ирен!» – позвал Блэк, стоявший с другой стороны водной стихии и недовольно смотревший на меня. «Со мной все хорошо. Что ты злишься?» – хотела я успокоить своего мужчину, но это оказалось просто нереально. Майкл отошел к стене, разбежался и перепрыгнул на мою сторону. Он успокоился только тогда, когда вновь взял меня за руку. «Вот же собственник! И чего нервничать?» И все же, как приятно в объятьях любимого мужа. Занятые собой, мы не сразу заметили, что обстановка зала изменилась. Бескрайнего водного потока уже не было, речка резко сократила свою длину. Вытекала же она из другого бассейна, который был немного меньше того, что находился внизу. В центре его мы увидели небольшой колыбель. В ней, кажется, спал ребенок. «Кто там?» — удивленно спросил Блэк. Похоже, ребенок, но, возможно, это просто образ. Наверное, нам нужно разбудить это спящее существо. Вопрос, как это сделать? Не знаю, как-то я не привык иметь дело с детьми. Ты слышишь мелодию? Да, ты спросил, и я обратил внимание. Какая-то навязчивая музыка. Колыбельная? Может, и так. Тогда нам нужно ее отключить. «Но как?» «Ты же нашла ключ. Нужно найти замочную скважину. Наверняка именно тот ключ и должен выключить музыкальный механизм». «Давай искать. Надеюсь, только он не под потолком. Альфреда-то с нами уже нет», — с грустью вспомнила я. Мы обошли почти всю половину помещения, но ничего не нашли. Не хотелось думать, что искомый находится на другой стороне. Майкл наверняка сумеет еще раз прыгнуть, но я точно нет. И неизвестно, как отреагирует магия этого места, если мы расстанемся. Опять превратиться в длиннющую длинь. И тут нас вновь выручила тьма. Она заструилась из наших рук и создала небольшой мостик, по которому можно пройти вдвоем. — Как много я еще не знаю о собственной тьме? — усмехнулся Блэк и спросил. — Идем? — Конечно. Переходили водный поток, мы все так же держась за руки. Почему-то мне было совсем не страшно, я верила, что тьма способна удержать нас. Мост был крепким, и мы благополучно перешли на другую сторону. После этого тьма вновь распалась на части и вернулась к нам довольно урча, как ласковая кошка. Почти сразу я почувствовала, где спрятан музыкальный механизм. Меня что-то звало туда. Все так же за руку мы подошли к искомой точке. «Нужно вместе нажать вот сюда», — объяснила я свою догадку. Стоило нам прикоснуться к небольшой выбоине, как из пола выдвинулся круглый постамент, в центре которого и было маленькое отверстие. Я вытащила ключ из кармана и вставила его в замочную скважину. На секунду музыка замерла, А потом постамент распался на части и превратился в световой магический шар. Сначала шар остановился над нами, кажется, он сканировал нас с Майклом. Затем он довольно мигнул и полетел к спящему ребенку. Завис над ним и заиграл совсем другую мелодию, легкую и веселую. Малыш сладко зевнул, потянулся и открыл глаза. «А вы кто?» — спросил он, садясь в колыбели. «Мы — те, кому выпала честь разбудить вас, светлейший», — странно произнес Блэк. «И долго я спал?» «Мы этого не знаем». «Вы не помните меня? Не знаете, кто я?» «Мы лишь пытаемся спасти Лобрус от поглощения пустыней. Воды почти не осталось, оазисы высыхают. Еще немного, и все живое пропадет. Простите, что мы потревожили ваш сон». И опять за нас ответил Майкл. Я же просто смотрел, как маленький человечек поднялся в воздух, спокойно перенесся на твердую землю и начал расти. Колыбель же свернулась, превратилась в горошину и прилетела в руку уже взрослому худощавому плондину. Незнакомец прикрыл глаза и застыл на несколько минут. Что нам от него ждать? Майкл понял мой внезапный страх и задвинул меня за спину. «Не бойся, темный герцог, я не причиню зла твоей любимой», — спокойно произнес мужчина. «Я посмотрел на мир. Все намного хуже, чем вы думаете. Вы держитесь за счет искусственной воды. Она же вас спасала, она же и погибель принесла, ускорила иссушение источников настоящей воды. Пустыня уже почти покрыла всю планету». «Но можно ли остановить процесс?» тревожно проговорила я. «Можно, и я уже запустил воду в Лобрус. Того барьера, что стоял под водопадом, больше нет. Конечно, вода не хлынет мощным потоком в мир, иначе она сметет все живое. Она уже пробивается тонкими струйками, ищет себе пути для рек, восстанавливает оазисы. Пройдут века, прежде чем на Лобрусе появится трава, зашелестит листва от деревьев. Все это впереди». «Уже хорошо, что получилось почти в последний момент остановить гибель мира». «Спасибо, светлейший», — произнес Майкл, склонившись в почтении. «Хотя и обращаешься ты верно, но вы не помните, кто я. Не делай это забывать хранителя. Поэтому и спал я крепко. И все это пресветлое, что создало свой культ, нов знания обо мне. Но вы поможете мне, герцог с герцогиней?» «Что мы должны сделать для вас?» Всего лишь, раска... «Всего лишь рассказать обо мне, леди Блэк». Светлейший взмахом руки наколдовал три кресла, в одно сел сам и жестом пригласил присесть и нас. Когда-то боги для каждого из миров создали хранителей, но время шло, и Всевышние стали оставлять миры. Хранителям же не хватало божественной магии. «Так часть из нас заснула, заснул и я», «Разбудить хранителя непросто, это под силу только сильной магической паре. Лишь общая магия, подобная вашей, способна на такое. Только вам открылся дом хранителя или водная купель Лобруса». «Почему именно водная?» – спросила я. «Это связано с пропажей воды?» «Не только. Когда-то я был водным хранителем, и это моя купель, колыбель, мой дом». «Но сейчас вы остались одни?» «Скорее всего так», — печально ответил блондин. «Я не чувствую своих братьев. Но все может быть не так плохо. Возможно, они просто глубоко спят. Хотелось бы верить в это». «Значит, есть вероятность того, что кто-то разбудит и других хранителей?» С надеждой поинтересовалась я. «Возможно, это так. Тогда Лобрус станет еще сильнее». Чем больше хранителей, тем лучше. — Вы сказали, что боги создали хранителей для своих миров, а потом ушли. Но Пресветлая же с нами? — спросил Майкл. — А кто сказал, что она богиня? — с улыбкой произнес Светлейший. Блэк удивленно посмотрел на него, не зная, можно ли верить его словам. А блондин, между тем, чуть не выдал тайну Алисы Шагаровой. Вы, леди Ирэн, знаете правду, сказал он, пристально глядя на меня. Да, но она все же много сделала для Лобруса, попыталась я защитить мнимую богиню. Хранитель внезапно помрачнел, гневно сверкнул глазами и спросил. Когда именно, когда вмешивалась в жизнь лобрусцев? Или когда перенесла темную часть души своего брата в этот мир? За это ей точно спасибо говорить не будем. А за меня? тревожно поинтересовалась я. Мужчина вновь переменился. На этот раз он светло улыбнулся и ответил. «Это и перевешивает все плохое, сделанное ей. Если бы не ваша чистая душа, то мир погиб бы. Что там было в пророчестве? Лишь девы из другого мира вернет вам воду. Помочь ей смогут только двое. Два мужа, призрачный и темный». Если бы вы не появились, то Альфред бы продолжал творить зло, а Майкл так и жил бы переполненный тьмой. Так что все сошлось на вас, Ирина Вяземцева. Значит, все получилось правильно. Я совершила то, ради чего попала в этот мир, — взволнованно спросила я. Я не вернусь на землю. — А вы этого хотите, Ирина? — произнес Хранитель. — Ирен, что ты говоришь? — воскликнул Майкл. — Я не отпущу тебя! Я мягко улыбнулась мужу, сжала его ладони и ответила. — Нет, не хочу. Я нашла свое место, свой дом, любимого, и я боюсь это потерять. — Этого уже никогда не случится, леди Ирен. Вы стали частью этого мира. Скоро подарите мужу наследника. А кто лучше, чем ребенок привяжет женщину к миру? «Что?» — прошептала я, положив руку на еще плоский живот. «Ирен, это правда?» — с довольной улыбкой спросил Майкл. «Она пока и не знала этого. Все зависело от сегодняшнего дня. Лишь одна душа достойна стать вашим первенцем. И она должна была доказать это», — произнес светлейший. «Альфред?» — в голос проговорили мы с мужем. «А вы против, герцог Блэк?» «Даже не знаю. Я не настолько благодушно относился к Азави, «А там уже не Азави. рассмеялся хранитель. «Там Блэк, ваша точная копия, даже частичку вашей тьмы уже можно увидеть. Ваш сын — лишь душа, которая привязалась к леди Ирен. Неужели вы откажете душе в этом воплощении?» «Майкл», — беспокойно обратилась я к любимому, «ты же не скажешь нет?» Конечно, нет, дорогая. Не спорю, мне сложно будет привыкнуть к этой мысли, но все же твое семейное привидение много сделал для нас. Сколько раз он тебя спасал? А если я еще чего-то не знаю? Я все расскажу, пообещала я с честными глазами. Так что, оставляем душу? Замена не нужна? спросил хранитель, привлекая к себе внимание. Мы будем счастливы возможности стать родителями. — ушел от ответа Майкл. Видимо, ему все же непросто дался этот сюрприз. — Оставляем, — сказала я за нас. — Что же, тогда вам пора, — проговорил светлейший. — Возможно, мы еще увидимся. И помните, вы обещали рассказать всему Лобрусу о том, что Хранитель проснулся. Меня будет подпитывать силы людской веры. — Мы сделаем это, — произнес Майкл, и мир вокруг нас изменился. Через мгновение мы оба оказались в библиотеке на минус третьем этаже.